Просторный кабинет Синклера буквально ворвался Уинстон Черчилль. Вид у первого лорда адмиралтейства был самый решительный. Альфред, мы обязаны отправить дополнительную эскадру в Восточную Африку! Эмоционально и напористо прямо с порога начал мужчина. Эти попуасы совсем забыли уважение к нам. Ты слышал, они хотят независимости. И главное, чертовы красные вовсю помогают им снабжая оружием и направив своих военных советников. Уже начались погромы в районе портов, а в Бербере напали на нашего губернатора. Это возмутительно. Я все это знаю и сам, Уинстон, потер переносицу Синклер, и не имею ничего против отправления дополнительных сил в Сомали. Вот только недавно было заседание Лиги наций, как раз посвященное Африке. И эти идиоты-лягушатники отказались от своих колоний, представляешь? Черчилль застыл на месте, не в силах поверить в сказанное. В последние дни он сосредоточился на проблемах перевооружения флота и постановки на них ракет малой дальности. Гербраун сумел переделать свои ФАО под старт-слинкоров, уменьшив их размер. Это резко повышало боеспособность кораблей. Пусть количество взрывчатки в ракетах тоже пришлось сильно снизить. Но возможность ударить за горизонт почти на 300 километров, по мнению Черчилля и других военных Royal нави того стоило. Как видно, зря он опустил международные события из поля своего зрения. «Сейчас ты скажешь какое-то «но», — мрачно заметил мужчина. «Именно», — вздохнул Синклер. Мы имеем право отправить флот в Африку, это наши колонии. Вот только после демарша французов в Лиге наций все чаще и сильнее звучат голоса о необходимости дать подконтрольным странам возможность самоопределиться. «Представляешь, какая дурость!» — покачал сокрушенно головой премьер-министр. «Будто мы должны слушать, что кричат остальные!» — фыркнул пренебрежительно Черчилль. Если бы Британия так делала, то никогда не стала бы великой. Полностью с тобой согласен. Вот только... Казалось, что Альфреда самого огорчает то, что он говорит. Но промолчать он не в силах. Кузены встали на сторону лягушатников и грозятся закрыть свою биржу для нас, если мы отправим дополнительные силы в Африку. «Да как они смеют?» — вскричал полное возмущение Черчилль. «Они там с ума посходили! Не видят ничего из-за океана! Не понимают, к чему это приведет!» «Все они понимают», — вздохнул Синклер. «Они решили сыграть против нас», — закончил он жестко и мрачно. «После их угроз я потребовал от нашего Министерства финансов отчета, насколько закрытие Нью-Йоркской биржи критично для нашего бизнеса. И почему кузены не опасаются, что мы в ответ закроем для них свою? И вот тут выяснилась одна деталь, от которой наше внимание тщательно отводили. «Какая же!» — нахмурился Черчилль. «Большинство месторождений в наших колониях сменили владельцев, или же юридический адрес. Теперь они подчиняются кузенам». К сожалению, они оказались настолько лицемерными, что за нашей спиной сговорились с комми. Красные отвлекают на себя внимание, а они в это время на фоне паники от нестабильности скупают акции наших заводов в Африке и патенты на разработку месторождений. Буквально по бросовой цене. Так как покупали не коммунисты, мы сначала и не обратили внимания на это. Кто же знал, что кузены вонзят нам нож в спину, да еще после их недавних трений в Китае? Тогда флот тем более, начал было Черчилль. Ничего не сделает, покачал головой Синклер. Во-первых, пока он дойдет, там уже могут сместить наших людей. И в порт зайти флот не сможет. Во-вторых, там уже есть суда кузенов, которые сделали ставку как раз на местных аборигенов. И только и ждут, когда те скинут наших людей. Стоит подойти нашему флоту, как на защиту освобожденных встанет флот США. И не забывай про поставки оружия из СССР. Несколько их РСЗО в варианте контейнера, установленные даже на простейшие плоты, если подойдут близко к нашим кораблям, сметут все, что расположено на палубе. И не сомневайся, советников, которые обучат местных мака к управлению ими, или даже собственных специалистов, красные им предоставят. Как и сами РСЗО. А подойти во тьме, когда их не видно, смогут и сами черножопые обезьяны, поморщился Синклер. Черчилль недовольно сжал губы. «Нас обложили», — вздохнул премьер-министр. «Никому не нравится наше могущество» а наше владение баллистическими ракетами и успехи в освоении космоса стали последней точкой в мировом недовольстве. «Красные тоже владеют ими», — заметил Уинстон. «Но у них экономика не настолько развита, как наша. Все понимают, что много ракет Коми просто не создадут, иначе просядут по всем остальным параметрам. А вот мы иное дело». Мы можем быстро нагнать красных и перегнать их. «Черт возьми, мы уже это делаем!» — впервые проявил эмоции Синклер, стукнув кулаком по подлокотнику кресла. «За что на нас и ополчились?» «И мы вот так сдадимся!» — не поверил Черчилль. «Нет, конечно!» — фыркнул премьер-министр. «Король меня просто не поймет. Однако и отправлять флот нет смысла». «Нет, мы должны поступить, как проклятые лягушатники. Они хоть и дают свободу своим колониям, но по факту контроль над всей промышленностью оставляют себе, как и месторождение. Зато прямое управление переходит на плечи местных корольков, и этот черт возьми, гениально. Как мы сами до такого не додумались?» оставить себе лишь контроль над финансами, а всю тяжелую и грязную работу по управлению людьми передать местным дикарям. Да еще под соусом освобождения. Хоть я и не люблю лягушатников, но надо признать, сейчас они нас обскакали. Но ты сам сказал, Альфред, что местонахождение и промышленность в наших колониях скуплено кузенами. Смысл нам тогда просто отпускать колонии? Потому что удержать их мы не в силах. Без больших репутационных и финансовых потерь, тут же уточнил Синклер, взглянув на вскинувшегося Черчилля. Нет, надо подумать, как вернуть себе контроль над этими активами. Может даже поставить после своего ухода под контрольного местного вождя, чтобы он провел нужные нам законы. С такой постановкой первый лорд-адмиралтейство был согласен. Если после ухода короны власть возьмет их человек, то плевать, что сейчас месторождения и заводы под контролем кузенов. Это становится лишь делом времени вернуть все обратно. Но было дико обидно и вызывало раздражение, что диктовать свою волю через силу стало вдруг столь сложно.